Глава девятнадцатая. Дарвик возвращался в поместье червингов в смешанных чувствах. Отец не захотел его видеть, отчего на душе тяжело. Но его ждала Кэтрин Мэнсер. Осознание последнего охватывало непривычное чувство мягкого согревающего сердца счастья. Максимилиан оставил гора в стайне Червингов, поручил накормить верного друга и быстрым широким шагом направился к замку. Он заметил ее сразу. Кэтрин гуляла в парке в компании своего верного пожа младшего брата Ники. Дарвик понял, что безумно соскучился по девушке, живому взгляду и веселому смеху невесты. И нежным губам тоже. Он заставил себя идти спокойно, а не бежать, сломя голову, словно влюбленный мальчишка. «Добрый день, Кэтрин, Николас!» Поздоровался Макс, когда подошел к невесте и маленькому лорду. Девушка стояла к нему в полоборота и что-то высказывала брату, поникшему и хмурому. Услышав голос жениха, Кэтрин застыла, словно пораженная в самое сердце, и медленно повернулась. Николас удивил Макса бледным личиком с горящим взволнованным взглядом. Малыш заболел? Или что-то у него случилось? Но Макс забыл о Нике и едва перевел взгляд на невесту. Лорд тепло улыбнулся, зная, что глаза его улыбаются тоже. Кэтрин уставилась на него настороженно, в непонятном ожидании, а после нерешительно протянула руку для поцелуя, хотя в последнее время при встречах этого не делала. Макс с удовольствием прикоснулся губами к нежной коже и на мгновение прикрыл глаза, с трудом справляясь с собой. Безумно захотелось сжать девушку в объятиях, сметь податливые губы. Как ваш отец, Максимилиан, тихим голосом спросила Кэтрин. К сожалению, без изменений. Но вы знаете его сложный характер, Кэти. Лорд Мортимер Дарвик не терпит неповиновения, тем более от сыновей. Макс усмехнулся с грустью. Сочувствую вам, Максимилиан. Спасибо, Кэтрин. Надеюсь, со временем отец смягчится. Давайте не будем о грустном. — Не будем, — кивнула девушка. — Могу я пригласить вас на прогулку? Лорд предложил руку, невеста почему-то бросила взгляд на ники и, словно поколебавшись, немного приняла приглашение. Когда они направились в сторону зеленого лабиринта, Николас пошел следом, но в этот раз, к удивлению Макса, маленький лорд не убегал, не прятался и не оставлял их одних. Наоборот, постоянно крутился рядом, чуть ли не шаг в шаг, следуя за сестрой. Макс и так и это посматривал на мальчика, но тот делал вид, что не замечает красноречивых взглядов. Видимо, из-за присутствия брата и Кэтрин вела себя сдержанно и сдержанно, и больше слушала, чем говорила, почти не участвуя в разговоре. Но Максимилиан и такой встречей радовался. Он говорил за обоих, поссматривал на нежный профиль девушки, когда вдруг заметил то, на что раньше не обратил внимания, а сейчас его это удивило. «Кэтрин», — Дарвик остановился, — «вы спрятали челку?» Макс внимательно рассматривал новую элегантную прическу невесты со спрятанной челкой. «Кто-то приезжал с визитом?» «Давно пора было это сделать. Носить ее неприлично для леди». Последовал спокойный ответ девушки, которая тоже остановилась. «Нет, с визитом никто не приезжал», — тихо добавила она. «Щелка вам шла», — осторожно заметил Максимилиан, искоса рассматривая высокий лоб девушки, теперь снова открытый. К его удивлению, невеста недовольно поджала губы и нахмурилась. «Шла, наверное, поигралась и хватит. Подстричь челку было легкомысленным поступком с моей стороны. В этот миг в душе лорда Дарвига прозвенел первый тревожный звоночек. Далее Макс почему-то уже не чувствовал прежней легкости между ними. Да и Кэтрин продолжала отворачиваться и смотрела больше в сторону, чем на него. Дарвигу захотелось взять девушку за плечи, легонько встряхнуть, заглянуть в глаза и спросить, что случилось, пока он отсутствовал несколько дней. Однако Николас его сдерживал. Отстраненное поведение Кэтрин тоже. «Какие у вас успехи в магии, Кэти?» Нашелся Макс с темой, которая определенно должна заинтересовать невесту. «Успехи в том, что недостойно истинной леди?» сухо ответила Кэтрин. За спинами Николас издал подозрительный сдавленный звук, словно сдержал возмущенный крик. Максу послышалось, будто маленький лорд гневно прошептал. «Кэтрин, зачем ты так?» Дарвик с удивлением оглянулся, но Николас насупился и смотрел в другую сторону. «То есть вы решили больше не использовать магию?» Макс хотел уточнить. Уж очень странно прозвучали слова невесты. Ведь еще недавно она так радовалась своей бытовой магии, словно ребенок, получивший самый долгожданный подарок. «Совершенно верно. Я отдала некий палочку», — равнодушно ответила девушка. «Подарили?» — недоверчиво ставился на невесту Макс. «Она не нужна мне». Максимилиан растерялся. Он не мог понять, что такое творится с Кэтрин, и его пугали собственные чувства стало казаться что рядом находится не его невеста а совершенно другой человек но лорд отбросил пугающие мысли кэтрина за чего-то сильно расстроилась поэтому так непривычно холодно ведет себя сдержанно разговаривает и совершает то что ей не свойственно они погуляли совсем немного и девушка сослалась на усталость и ушла николас как всегда хвостиком поплелся за сестрой А Максимилиан отправился к тому, кто, возможно, знает, что случилось с мисс Кэтрин мэтсер «Сам не понимаю». Вяло и равнодушно ответил Артур, а Макс с удивлением рассматривал помятую и бледную физиономию друга. «А с тобой что происходит? Меня не было несколько дней, а такое впечатление, что целую вечность. Со мной что? Вдруг оказалось, что жизнь лишилась смысла. Зло хмыкнул Червинг. «Ты пил?» Макс остров смотрелся в глаза Арчи. «Пил», — честно ответил друг. «Вино. То самое, которым Кэтрин облила тебя когда-то. Спятил». Максимилиан не понимал, что вокруг происходит, но ощущение неожиданно наступившей трагедии не покидало, отчего захватывало дух, давило в груди, а волосы вставали дыбом. За ужином лорд Дарвик постоянно кидал на невесту встревоженные взгляды. Кэтрин же не смотрела в ответ, как раньше всегда делала. Сидела прямая, сдержанная, молчаливая, и ела аккуратно, не торопясь, потупившись, думая о чем-то своем. Максимилиан заметил, что герцог и герцогиня червинг также кидают в сторону дочери заинтригованные взгляды, видимо, не понимая настроение Кэтрин так же, как и Макс. Но девушка на них тоже не реагировала. Малыш Николас выглядел непривычно серьезным и грустным. Макс иногда ловил на себе внимательные глаза мальчика, но ники тут же отводил их. А Артур ни на кого не смотрел, молча поглощал пищу и мрачно смотрел перед собой. «Кэтрин, прогуляйтесь со мной после ужина» тихо предложил Максимилиан. к его удивлению невеста вдруг уронила вилку которую держала в руке на тарелку словно это предложение застало девушку врасплох по столовой раздался резкий звук нарушивший хмурую вязкую тишину присутствующие одновременно вздрогнули у меня болит голова милорд не сегодня последовал неожиданно сухой ответ лорд дарвик еле расслышал слова кэтрин Так тихо она его пробормотала. Отказ невесты отозвался непривычной горечью во рту. Для Максимилиана Дарвига дни превратились в сплошной кошмар. Невеста стала явно избегать его, при встречах постоянно отмалчивалась. Иногда Максу казалось, что Кэтрин боялась лишний раз встретиться с ним взглядом. А Артур и Николас тоже вели себя подозрительно. Дарвик интуитивно чувствовал, что произошло что-то совершенно ужасное, о чем он не знает, и настоял на встрече с невестой и серьезном разговоре. Кэтрин вынужденно согласилась, но сказала, что они будут общаться в присутствии Николаса. Молодые люди отправились на прогулку в полюбившийся им обоим живой зеленый лабиринт, и в один момент, когда Ник крутил головой по сторонам, Макс приобнял невесту за талию и увлек в один из проходов лабиринта, прячась от мальчика. «Кэтрин, я лишь на миг украл вас. Не бойтесь. Я хочу знать, что случилось с вами. Возможно, я случайно обидел вас и не осознаю этого?» Макс обнял ладонями нежное лицо невесты, поймал взгляд полной непонятной паники. «Что такое?» — прошептал он. — Я не отпущу вас, пока все не расскажете. Макс всматривался в знакомые карие глаза, но чем дольше смотрел, тем тяжелее становилось на сердце. Желая удостовериться, что ему только кажется скованность и холодность невесты, он наклонился и поцеловал девушку. Осторожно и нежно, желая напомнить, как ей нравились его поцелуи. Кэтрин застыла, словно окаменела. Она не отвечала, но и не вырывалась. Прикрыла глаза, покорно подчиняясь. Максимилиан оторвался от нежных губ, внимательно заглянул на застывшее бледное лицо. Они смотрели друг на друга очень долго. В девичьем взгляде растерянность сменялась паникой, а паника — настороженностью и грустью. Максимилиан сам не понял, как он осознал то, что случилось. А когда понимание пришло к нему, появилась и уверенность, что это так и есть. Горло сжало ледяным спазмом, а сердце раскаленными железными тисками. Он крепко сдавил челюсти, пытаясь справиться с эмоциями. Руки бессильно упали вдоль тела, которое слегка потряхивало от нервного напряжения. Кэтрин застыла, испуганная и растерянная. Невеста не отрывала от него завороженного взгляда. Только через долгое время Максимилиан смог нарушить тишину и спокойно проговорить. «С возвращением, мисс Мэнсер! Где же та, что вас замечала?»